«Они хотят разузнать о караване с грузом», — вспомнил Цапов, взглянув сначала на вооруженных людей, задержавших его группу, потом на ребят Горелого. «Те, конечно, ничего не знали. Значит, главными для нападавших были он сам и Раскольник, сумевший скрыться. Похоже, следующие несколько часов будут самыми главными в его жизни. А может, он и в самом деле пожалеет» что вообще остался в живых. Глава 10 Под вечер становилось холодно, и Курбан ака пошел в дом, приказав перенести туда свой чай. Он ждал сообщений из Баку. Старик не знал, какой именно результат — он хотел получить из соседней страны. Если прибывший молодой человек окажется не тем, за кого он себя выдает, то тогда его просто удавят, закопав труп где-нибудь за городом, и никто не узнает, где именно похоронен этот герой. Но если он действительно племянник Кафарова, и они хотят снова возобновить поставки товара, Он даже зажмурился от удовольствия. Это было бы действительно здорово. Сейчас, когда на границе, даже внутри стран СНГ, свирепствует таможенник, наличие хорошо организованного коридора в Баку пойдет на пользу всем его друзьям. Через Баку можно будет отправлять очень большие партии грузов. В этот город летают самолеты из Лондона и Франкфурта, Амстердама и тель -Авия. Тамбовы, Тегерана, Дели и Пекина, Каракия и Бухарест. В этом городе можно развернуться, если есть надежные базы, которые они потеряли после смерти Кафарова. Конечно, в Баку у него еще осталось немало друзей и знакомых, но они не могли заменить Кафарова, который покупал и таможенников, и службы аэропорта, и местные правоохранительные органы. Все находились него в кулаке. Ах, как свое славное было время, заметно вздохнул старик. Но он как-то не вождал веки и вакуум. половине восьмого вечера к нему наконец приехал Ибад. Этот молодой человек был его родственником, вернее, родственником его жены. Он вырос в селении без отца, который которой рано погиб чем я очень нуждалась. И Курван принял его в свой дом и решил сделать из него своеобразного начальника собственной канцелярии. И Бад вырос вместе с двумя его сыновьями. Он предан, как собака, надежен, как собака, который никогда не переметнется к чужому хозяину. Но в этот раз ему не понравилось лицо своего воспитанника. Что произошло? — спросил Курбан. — Получил известие из Баку? — Получил. — Кивнул и бад. — Проверили три раза. — Он не похож на настоящего племянника. Он не тот, за кого себя выдает. — Хм, — задумчиво кивнул Курбан. Он не знал, огорчаться ему или радоваться. — Откуда известно? — Как проверяли? они нашли зятия кафарова и показали ему фотографию тот то очень удивился потом верились двух соседей Все говорят что он не похож на настоящего маир это не он убежденно сказал ибат тогда почему ты еще сидишь здесь спросил турбан ака перед знаешь что нужно делать там двое ребят «Поезжай туда и сделай так, чтобы этот милицейский провокатор навсегда успокоился». И Ба стоял молча, словно не слышал приказа. Хурбан забеспокоился. Это был первый раз в жизни, чтобы его воспитанник бросился немедленно выполнять его приказ. «Ты меня не поводил?» — получил он в голову. «Понял?» и в бат и с трудом выдавил. Его там нет. Как это нет? Разожился Турбан. Аллах совсем лишил тебя разума? Поезжай туда и закончи дело, которое тебе поручили.